Глава 9. Потерянная девочка. Дорогая моя лягушонка. Позволь напомнить, что ты уже не в пруду. Фрэнсис Хардинг. Fly by night. Библиотека изменилась до неузнаваемости. Кто-то. Я всё ещё не знала, кто именно. Я не видела здесь слуг. Кроме Сильвии и двух девочек, которые приносили еду, расставил на полках книги корешок к корешку. Убрал их со стремянки и с пола. Разобрал согласно теме и назначению, насколько я могла судить. Здесь пахло свежестью, как в комнате, в которой только что вымыли полы. Внутренние створки окна, те, которые украшал узор витража, были открыты. И яркий солнечный свет падал сквозь чистое стёкла прямо на широкий деревянный стол. На столе лежала стопка книг, картонная папка и перо. Острый металлический наконечник в деревянном держателе. Или как это называется? Перо было лёгким. Дерево покрывал слой тёмного лака, как шкатулку. Рядом стояла хрустальная чернильница и фарфоровая вазочка с еловой веткой. Ветка была перехвачена бледно-голубой лентой. Я задумчиво повертела в руках перо и скептически скривилась. Кто бы ни навёл здесь порядок, он выложил на стол книги, которые могли бы пригодиться девице, оказавшейся в сложных обстоятельствах. Я обнаружила детскую географию книгу лордов и, как ни странно, сборник сказок и ещё что-то, озаглавленное как Прекрасная леди Франческа и король гоблинов. Роман. И те книги, которые были у меня в комнате, их вернули сюда, видимо, решив, что библиотека более подходящее место, чтобы одна девочка сидела и прилежно училась быть леди. Я плюхнулась на стул, вытянула руки вперёд на столе и спрятала в них лицо. Мне не было страшно. Я проснулась свежей и отдохнувшей и с удивлением поняла, что весь ужас, который я вчера испытала, куда-то исчез. Ему на смену пришла странная для меня ярость, тихая, но в то же время острая. Я хотела действовать, Если мне нужно выучить все основы этикета, думала я, лёжа лицом в стол. Если мне нужно вызубрить все имена и звания этих принцев, чародеев и всех остальных, от кого зависит моё возвращение назад. Я сделаю это. Я выучу правила игры и постараюсь сыграть так, чтобы всё поскорее закончилось. И вернусь к себе домой. серой рутине, в которой не будет никаких принцев и чародеев, и никакого волшебства. И никаких клыкастых тварей в снежном мареве и никаких подозрительных зелий. В общем, я хотела действовать, и была чертовски зла, когда открыла правила хорошего тона и, закинув ноги на подоконник, начала их листать. пытаясь найти в этом хоть какое-то удовольствие. Моё знакомство с порядком представления гостей на официальном приёме прервало появление одного там волшебника. Кондор, как и в прошлый раз, вышел из зеркала и демонстративно постучал костяшками пальцев по раме, видимо, чтобы привлечь моё внимание. Подозревал, что найду тебя здесь. Голос Кондора звучал дружелюбно и как-то смущённо. Я подняла на него взгляд. Ещё позавчера я бы чувствовала себя как на экзамене, подумала я. И рабела бы перед строгим холодным чародейем. Думала бы, не сделала ли я чего дурного? Не полезла ли куда-то, куда не надо лезть? Сейчас мне было почти всё равно. «Я пришел с миром, Мари», — ухмыльнулся Кондор и поднял руки ладонями вверх, словно заранее капитулировал. «Не смотри на меня так, словно желаешь испепелить взглядом. Могу я сесть?» Я удивленно моргнула. «Ты спрашиваешь у меня разрешение?» «Опять». «Еще бы». Он подошел ближе к... Осторожно как двигаются люди, когда рядом есть кто-то, кто может напасть в ответ на слишком резкое движение. Я бы не хотел тебе мешать, если ты занята. Я не Я бросила короткий взгляд на таблицу титулов и решила, что учить её хочу ещё меньше, чем говорить с Кондором. Что-то подсказывало мне, что разговор будет не самым приятным для меня. «Я не занята!» Книга была закрыта и отложена в сторону. «Но и видеть меня не слишком рада!» Кондор наклонил голову чуть на бок и, кажется, был готов улыбнуться. Я пожала плечами и не стала признаваться, что с удовольствием избегала бы его и дальше. Слишком уж непонятно мне было, чего от него ждать. Еще одно заклинание в лоб, Или ещё одну прогулку по красивым местам. Кондор отодвинул стул и сел напротив меня. И тут же выложил на стол что-то, что достал из кармана. Для начала я принёс что-то вроде взятки. Он раскрыл ладонь и чуть приподнял руку над столом. Его пальцы обвела тонкая цепочка из белого металла. А на этой цепочке висел кристалл. Прозрачный, как маленькая льдинка, в оплётке из серебряных нитей. Ты просила защиту от чар, сказал Кондор. Я сделал то, что мог сделать здесь и сейчас. К сожалению, защиты от всех чар этого мира не существует. Но с тем, чтобы оградить тебя от влияния чужой воли, эта пизделушка вполне справится. Кончик его рта одёрнулся, словно волшебник пытался не улыбнуться. Бери, сказал он. Это теперь твоё. И постарайся не снимать. Я смотрела, как играют грани кристалла, сквозь которые проходит свет, и не решалась протянуть руку. Мне казалось, что если я возьму амулет, я совершу какую-то странную сделку, продамся и соглашусь на что-то, на что не стоило бы соглашаться. Лицо Кондора не менялось. Он ждал моего решения с каким-то непривычным спокойствием, примерно с тем же, с которым слушал вчера мой рассказ и отвечал на вопросы. Ответы всё ещё были мне нужны, и я решилась. "Я обещала Ринару, что пойду тебе навстречу", сказала я. "И выслушаю тебя. Прощать я не обещаю". Кристалл и правда оказался похож на льдинку, такой же прохладный. Пальцы волшебника тоже были прохладными. Распутывая цепочку, я случайно коснулась его руки. Кондор не двигался и не помогал, словно бы разрешал мне действовать так, как я хочу. Интересно, каковы гарантии, что со мной не случится что-то плохое, как только я застегну цепочку? Никаких сказал Кондор. Тебе придётся поверить мне на слово. Я подняла на него недоумённый взгляд. Волшебник смотрел на меня, чуть наклонив голову вниз, так, словно между нами появилась вдруг странная тайна, которую не стоило рассказывать миру. Ты очень громко думаешь, милая, сказал он. Иногда так громко, что я слышу твои мысли в своей голове. И мне не то, чтобы это нравится. Я так и застыла с приоткрытым от удивления ртом, чувствуя, как начинаю краснеть. О чём я только не думала в эти дни. Очень странно, что это волнует тебя больше, чем то, что твои мысли перестали принадлежать только тебе. Кондор усмехнулся. Я постараюсь это исправить. А я думала, сказала я, сжимая кристалл в ладони. Острые грани тут же впились в кожу. Что тебе выгодно знать эти самые мысли? Он приподнял одну бровь. То, что ты думаешь и что чувствуешь, легко понять по твоему лицу. А вот невозможность не слышать едкие замечания, которые не произнесены вслух, это, поверь, кого угодно способно сбить с толку. Не переживай, добавил он серьёзней. Я не собираюсь использовать хоть что-то из этого против тебя. Это было бы нечестно. Да и то, что я узнал, вряд ли кому-то полезно. Разве что мне самому? Я моргнула. В том смысле, пояснил Кондор, чтобы осознать и принять то, как ты меня видишь. Я очень некрасиво сорвался. Он посмотрел прямо на меня, чуть вздёрнув подбородок. И я не буду просить у тебя прощения, потому что действительно не надеюсь, что ты меня простишь. Но я постараюсь сделать так, чтобы... — Долго речь репетировал. Перебила я его. Он застыл, словно я его ударила, очень растерянный, с недоумением во взгляде. — Я тебя услышала. Спасибо за то, что признал свой косяк. — сказала я и все-таки решила надеть амулет. артефакт или как это называется. И спасибо за честность. А теперь позволь мне остаться наедине с правилами этикета. Мне кажется, именно на них ты советовал мне обратить внимание в первую очередь. Я думала, он резко встанет, грохнет стулом и выйдет через своё зеркало куда-нибудь подальше от меня. Но Кондер всего лишь вернул себе обычное выражение лица. сосредоточенная, чуточку высокомерная, словно он всех насквозь тут видит и заранее считает себя лучше остальных. "О, да", сказал он спокойно, очень своевременно. "В скором времени у тебя появится возможность попрактиковаться". "Вот как? Я наконец справилась с замочком, который так и норовил выскользнуть из дрожащих пальцев. Что бы я там ни изображала, пытаясь казаться уверенной и злой, мне было страшно. Его высочество Антуан де Альвелла хочет видеть тебя снова. Завтра. В этот раз в официальной обстановке. И я так понимаю, моё желание видеть его высочество Антуана де Альвелла не имеет никакого значения. Абсолютно. Кондор кивнул с кривой усмешкой. Это не приглашение на чашку кофе, милая, и не увеселительная прогулка. Нам нужно дать тебе все права на существование в этом мире. И мой принц считает, что чем быстрее мы это сделаем, тем меньше у нас потом будет болеть голова. Ты должна получить имя и титул. Он говорил это без издевательских ноток в голосе, как-то по-деловому, сухо. и почти строго. «Имя?» — переспросила я. С титулом все было как-то... понятно. «Имя?» Кондор снова кивнул. «То, которое посчитаешь нужным. Кажется, у тебя было какое-то на примете». Он точно съехидничал, припоминая мне обман с Алисой. «Я подумаю, спасибо». «Вот и чудесно». Волшебник встал и коротко поклонился мне, прижав руку к груди. На этом у меня всё. Пойду потренируюсь в репетировании речей. Я набрала в лёгкие воздуха, чтобы что-то сказать, но не стало. Чуть не забыл. Кондор остановился у дверей, ведущих прочь из библиотеки, и окинул меня пристальным взглядом, таким, от которого захотелось сесть прямо. Свести колени вместе и постараться не чувствовать себя почти раздетой. Ты сделаешь мне большое одолжение, если сможешь найти в этом богами забытом месте приличное платье или хотя бы юбку. Там, куда мы завтра пойдём, это важно. Он пожелал мне доброго дня и выскользнул, едва приоткрыв дверь. Я нервно одёрнула рукава толстовки, и постаралась найти в учебнике этикета раздел, посвящённый общению с монархами. Я нашла Ренара в оружейной. Он сидел на широком подоконнике, прямо с ногами, и щурился на солнышке. Окно было большим, в три створки, с ровными ромбиками маленьких стёклышек, вставленных в металл. Зал пуст и светл. Люди с портретов смотрели куда-то сквозь меня, прекрасные и величественные в своих парадных доспехах, и лишь Красная леди, кажется, следила за тем, как я иду через весь зал яростной, стремительной походкой. Учебник этикета я прижимала к груди вместе с книгой лордов, заложенной лентой на одной конкретной странице. на одной конкретной странице, на которой был портрет одного конкретного лорда и рассказ о нём. Там все страницы были в портретах каких-то великих мужей и с рассказами о том, чем же эти мужи так велики. Или неверики. Не то местный список миллиардеров, не то руководство для юных девиц, как найти себе достойного жениха, на кого не стоит даже зариться, а от кого лучше держаться подальше. Такие советы там тоже были. Ренар лениво повернул голову в мою сторону и улыбнулся так, что вся моя ярость об этой улыбку разбилась. Доброе утро, милая, сказал он. Что-то случилось? Случилось, сказала я и протянула ему книгу. Завтра мне, о, Ренар не дал мне договорить. Он раскрыл книгу лордов на той самой странице и усмехнулся. Ты разгадала великую тайну, Мари. Я тебя поздравляю. "Да", сказала я. "Я нашла её на столе в библиотеке". Таинственная и тёмная натура. С выражением прочитал Ренар. Принадлежит к славному древнему роду, представители которого, к нашему великому сожалению, сторонятся светских развлечений. Обладатель графского титула не по праву рождения, но в знак особых заслуг перед короной Иберийского государства. Прекрасный фехтовальщик, безупречно владеющий рапирой. По слухам, увлечён рисованием, но мы считаем, что подобное увлечение не делает чести мужчине и лорду. Голос Ринара с каждой фразой становился всё более извитительным. Из достоверных источников известно, что он никогда не был помолвлен. Вокруг Юлиана дель Эйвы ходит множество слухов о противоречивых связях, омрачающих его репутацию. И в сочетании с его профессией и особенностями характера это делает его нежелательным интересом для молодых девиц. Ренар захлопнул книгу. И так далее, и тому подобное. И портрет ему польстили, добавил он. Обычно у него куда более кислое выражение лица. Он протянул мне книгу, и я забрала её, едва подавив порыв бросить куда-нибудь в стену. Я уже сколько? 3 дня, 4 начала я плюхаясь рядом с ним на подоконник, зову его дурацким прозвищем, нарушая правила поведения, пью с ним конца к концов, а потом узнаю, что у него есть титул и маленькое графство где-то там. А значит, я должна была быть с ним на вы и кланяться. У него замок в Кадале, сказал Ренар. Я родился там. Прекрасно. Только не говори, что ты тоже древних кровей. А я похож. Его улыбка стала тонкой и хитрой. Я не знаю, сказала я резко. Не знаю, чего от вас всех ещё ожидать. Ты всё ещё злишься? Это был не вопрос. Утверждение. Ренар подвинулся ближе и взял меня за руку. "Мне кажется", сказал он мягко. "Ничего не поменялось. Ни для тебя, ни для кого-то ещё. Ну, знаешь ты теперь, что у Кондора есть нормальное имя и титул, и титул, и семья. У кого из нас нет семьи? О, у него особенная семья", Ренар усмехнулся. "Древний род" В земле далеко к западу от Альвы пара тёмных тайн, родовые поместья, портреты именитых предков в картинных галереях. Идётушка, всё как положено. Могу поспорить, добавил он лукаво. Слова про нежелательный интерес кто-то оплатил. Нельзя придумать более соблазнительный образ для девиц, чем назвать кого-то нежелательным для них интересом. Ну, Он легонько толкнул меня в плечо. Тут можешь представить себе Кондора, который пытается отмахаться рапирой от толпы поклонниц и их встревоженных мамаш. Вот. Отлично, милая. Ты улыбаешься. Я выдохнула, чувствуя, что краснею. Я действительно разозлилась на ровном месте, потому что это вот глупость, неназванное имя, кусочек тайны, то, что Скрыли по невнимательности или из нежелания говорить здесь и сейчас стало поводом вспомнить, что меня водят за нос. Даже в таких мелочах. Так что случилось? Я повернулась к ринару. Его лицо сейчас было серьёзным, серьёзнее некуда. Не дать не взять старший брат, к которому непутёвая сестрица прибежала жаловаться на вредного мальчишку. Он слышит мои мысли. Какой удивительно тонкий слух у этого мерзавца. Ренар покачал головой. И много ты надумала лишнего. Я я опешила от того, как он воспринял эту новость. Никакого сочувствия. Мне неприятно. Конечно, тебе неприятно. Ренар пожал плечами и постарался улыбнуться. Вышло у него как-то слишком глумливо. Кому приятно узнать, что его мысли принадлежат не ему одному. Но мне кажется, если бы Кондору было выгодно и дальше их слышать. Ринар махнул в воздухе рукой. Он бы не выдал себя. А если выдал, то, милая, я думаю, он смущён не менее твоего. Я растерянно моргнула и поняла, что Кондор сказал то же самое и пообещал, что попробует понять, в чём дело. Что? усмехнул Селенар. Я прав? Он сказал, что это сбивает его с толку. Ренар рассмеялся, лениво, будто бы с неохотой. На твоём месте я бы думал о невозможной похабной ерунде, признался он, сверкнув зубами в странной улыбке. Чтобы ещё больше сбивать с толку. Потрясающее оружие в твоих руках, дурочка, а ты не ценишь. Он щёлкнул меня по носу и снова стал серьёзным. Вот тебе и первый урок защиты, милая. Что ещё случилось, раз ты прибежала ко мне с учебником этикета и этим каталогом женихов для благородных девиц? А, значит, я была права в своих догадках по поводу этой книги. Завтра я буду у его высочества. Я постаралась вспомнить то, что вычитала в книге лордов о Антуана Фердинанда, а, я забыла третье имя. «Аде Альвелло, герцога Арморики, наследного принца Иберийской короны!» «Чудесно!» «И мне нужно знать, как не выставить себя дурой!» «Легко!» Ренарт протянул руку и осторожно взял меня за подбородок, заставляя поднять голову, а не смотреть в пол. «Веди себя вежливо и естественно!» «С этим ты справишься, я уверен!» «И платье!» «М-м-м...» Задумчиво протянул он: "Попробуем что-нибудь придумать. Пойдём, найдём Сильвию". Он лёгким, почти танцевальным движением встал с подоконника и протянул мне руку. Гондер сидел на столе и обескураженно смотрел на меня. Я пыталась дожевать перехваченный на ходу бутерброд и понять, что я сделала не так. Впрочем, понять было несложно. Достаточно было посмотреть на чародея, точнее на то, как он был одет. На серебристый узор вышивки, бегущий по воротнику и манжетам сюртука, на бежевые брюки и высокие сапоги. На белоснежный шейный платок и цепочку часов, спрятанных в кармане жилета чёрного, с каким-то еле заметным текстурным узором. Ему это настолько шло, что я отвела взгляд, чтобы не подумать что-нибудь не то. Ты выглядишь как горничная. Он сказал это без сарказма, просто как факт. Ты выглядишь как горничная, милая, слишком не так, как должен был выглядеть кто-то вроде тебя в этой ситуации. Я уже поняла, сказала я, когда дожевала. Но зато прилично, ведь так. Он устало вздохнул и рассмеялся. закрыв лицо рукой. Ну прости. Я пожала плечами и стряхнула крошки с руки. Сильвия вывалила на меня штук 7 платьев. Они были или больше размером, или я выглядела в них как чучело. Поэтому я решила найти компромиссное решение. Чёрное компромиссное решение, стащенное у самой Сильвии. И не очень удобные, но чистые и крепкие туфли. Стащенные Сильвией у одной из служанок. Мне стоило подумать об этом самому, сказал Кондор примирительно. Я рассчитывал, что у этой женщины припрятано что-то подходящее, но если нет, то, он спрыгнул со стола, то придётся работать с тем, что есть. А я зябко обхватила себя руками. То ли платье было слишком тонкое, то ли мне было холодно от недосыпа, и нервозности. Но я мёрзла. А ты не можешь, ну, как тогда? Я нервно сглотнула. Чтобы все подумали Кондор тряхнул головой и снова вздохнул очень недовольно. Могу, сказал он честно. Но понимаешь ли, Мари, в той части дворца, где мы окажемся, очень мощные защитные чары против таких вот фокусов с восприятием. из соображения безопасности высокопоставленных лиц. Пойдём. Он осторожно дотронулся до моего локтя. Дай мне руку. И дальше, конечно, мы вошли в зеркало и вышли из него в какой-то странной, почти пустой комнате. Стоящие вдоль стены стулья, гобелен с охотящимся на антилопу леопардом, которого перекосило от жизни и неумения мастера В анатомическую точность. Пустой камин и зашторенные окна. Люстра с единственным кристаллом давала тусклый, неприятный свет. Такой свет бывает в пыльных конторах, старых таких, с дешёвой мебелью и полудохлыми цветами. Там, где человеку не хочется задерживаться надолго. Нас уже ждали. Доброе утро, мастер Юлиан. Доброе, ответил Кондор, отпуская мою руку. Господин Блэкторн. Мне показалось, что он появился из какой-то тени, с которой всё это время сливался. Высокий, как мой спутник, но чуть шире в плечах. Старше лет на 15. Он был похож на благородного корсара или аристократа, который был вынужден пойти в разбойники. Он носил бороду и усы, короткие, аккуратные, как у испанцев со старых портретов, и, возможно, поэтому казался старше. И ещё глаза. Взгляд, который впился в меня, спокойный и совершенно непроницаемый. В нём не было ни доброго лукавства, ни хитрости, ни въедливого любопытства, ни торжества, или злобы, ни снисходительности вообще. Ничего. Словно господин Блэкторн смотрел на дверь или на стену, а не на живого человека. При этом он улыбался, только губами. Под правым глазом, чуть выше скулы, у него был тонкий полумесяц старого шрама, словно кто-то пытался попасть ему в глазницу. Это Мари представил меня Кондор. Его рука легла на моё плечо, заставляя шагнуть вперёд. та, ради которой мы сегодня собрались. Мария, познакомься с господином Уильямом Блэкторном. Он отвечает за безопасность королевской семьи. Господин Блэкторн, продолжая смотреть на меня сверху вниз, взял мою руку в свою, обтянутую перчаткой из тонкой коричневой кожи. Рад познакомиться, миледи, сказал он, мягко сжимая мои пальцы. Если вы готовы, мы можем идти. Я бросила встревоженный взгляд на Кондора и коротко кивнула. Мы шли какими-то тайными коридорами, очень узкими, тёмными, без окон, с пыльными гобеленами на стенах и тусклым светом редких ламп с кристаллами. Здесь пахло пылью и затхлостью, а ещё здесь не было людей. Совсем. Нам не встретился вообще никто. Уильям Блэктон вёл нас. Он был в паре шагов впереди, и я видела, что его длинные волосы собраны в низкий хвост, перехваченный кожаным шнурком. Его одежда была тёмной, и встреть я его где-то, я бы, наверное, не могла сказать о нём ничего. Ничем он занимается, ни какое место занимает в этом мире. Спина у него была удивительно прямой, а шаг уверенным и чеканным и в то же время удивительно тихим то ли выцвевший ковёр лежащий поверх паркета проглатывал звук шагов то ли Блэкторн действительно двигался очень тихо я крепко держалась за локоть Кондора и чувствовала себя слегка обманутой Вчера вечером, пока Сильвия зашнуровывала, на мне одно из платьев, то единственное, которое требовало помощи кого-то, чтобы в него влезть. Я успела нафантазировать себе этот момент. Небольшой квадратный зал с тёмными деревянными панелями и огромным камином, над которым висит панно с родовым гербом. Обитый бархатом трон с золочёными подлокотниками, обязательно на возвышении. Тяжёлые занавеси с кистями на нём. Золотоволосый юный принц, который смотрит на меня всё с тем же ласковым лукавством. И вокруг толпа странных, пугающих меня, разодетых в шёлк и бархат людей. Ну, или не толпа, но несколько придворных непременно. У принца же должна быть свита, ведь так. Я слишком мало знала о принцах. Как оказалось, Дар ждал меня в кабинете, просторном, светлом, с высокими арочными окнами, выходящими куда-то в сад, за которым виднелись крыши незнакомого мне города. В небольшом книжном шкафу стояли потрёпанные книги. Большой письменный стол был аккуратно прибран, ничего лишнего. На полу лежал ковёр цвета опавших листьев. охристо-бурый. Точно такого же цвета были портьеры. Сейчас распахнутые, словно хозяйка кабинета старался впустить в него как можно больше яркого солнечного света. Я сидела в удобном кресле напротив дара и думала, что внутри моей головы продолжаю называть его этим именем, странным, совершенно не похожим на сокращение ни от одного из его имён. Антуан Фердинанд Флавий. Имя отца, имя деда и имя, которое дала мать. Мне полагалось называть его исключительно Ваше Высочество. И я очень старалась это делать. — Мари? — ласковым тоном спросил его Высочество. — Он, кажется, сказал что-то, а я пропустила, увлеченная своими мыслями. «М — М? — встрепенулась я и расправила плечи. Господин Блэкторн, стоящий у стены за спиной Дара, посмотрел на меня всё тем же ничего не выражающим взглядом. Чуть выше его правого плеча висела картина. Не портрет какого-нибудь учёного мужа, а пейзаж. Художник изобразил море, предрассветное и спокойное, и кусочек городской пристани, на которой дремали лодки, ощетинившись мачтами без парусов. Я задал вопрос, мягко и ласково сказал Антуан. Фердинанд Флавий, кронпринц Иберии, герцог Арморики, кто-то там ещё. Я моргнула, потому что вопрос упустила, и повернула голову в сторону Кондора. Тот сидел слева от меня в таком же кресле, собранный и непривычно серьёзный. Поняв, что кое-кто невежливо прослушал слова принца, Волшебник устало вздохнул. Его высочество спрашивает леди о том, какое имя будет стоять в её документах. "Лениво сказал он. Прошу прощения, ваше высочество", добавил он уже в сторону дара. Леди, видимо, серьёзно смущена, и именно этим объясняется её рассеянность и невнимательность. Леди покраснела. Я всё понимаю, Даркивну и улыбнулся мне. Леди оказалась в непривычной для себя обстановке, а какие-то строгие лорды что-то от неё требуют и заставляют решать. Сосредоточьтесь, Мари, посоветовал он всё тем же ласковым тоном, не приторным, но таким, словно тебя шёлковая лента касалась. Это важно. Я не отниму у вас много времени и сил. Итак, мне нужно имя. То имя, которое будет принадлежать вам, определять вас и стоять во всех официальных документах. За плечом Дара стоял его секретарь. Аристократического вида, молодой брюнет, худой, ниже на голову, чем Блэкторн и по тому казавшийся хрупким юношей. У него было лицо ухоженного, умного мальчишки, приятное, Но его портила гримаса лёгкого презрения, отразившаяся на его лице в тот момент, когда он посмотрел на меня. Видимо, Кондор был чертовски прав насчёт приличного вида. — Эм... — протянула я. — А-а-а... — Ты вправе выбрать любое имя и фамилию, — подсказал Кондор. — Никого особенно не интересует, как ты звалась у себя в мире. А. Я задумчиво посмотрела в окно. Там над крышами ярко синело зимнее небо этого мира. Пусть будет Лидл. Мари Лидл. Выдала я наконец. Ещё немного, и тёмно-серые глаза уважаемого господина секретаря прожгли бы во мне дырку. И всё. Удивлённо вскинул брови Дар. А что? Не поняла я. Слева от меня кашлянули, очень красноречиво. А что именно вас смущает, ваше высочество? исправилась я. Вы точно хотите зваться так просто? уточнил Дар. Мне опять начало казаться, что он видит меня насквозь. Да, ваше высочество, сказала я твёрдо. С более сложным именем я бы чувствовала себя неловко. Прекрасно. Улыбнулся мне принц. Септим. Вам остаётся лишь вписать имя Мари Лиддел во все документы. Небрежно бросил он секретарю и снова сосредоточился на мне. Секретарь, кивнув, исчез за низкой дверцей, спрятанной в стене. Это займёт какое-то время, леди Лиддел. Он произнёс моё новое имя так, как словно пытался запомнить незнакомое слово чужого языка. Потом мы поставите на них свою новую подпись и всё, окажетесь официально подданной моего отца, совсем причитающимся юной леди набором прав. Я поняла, ваше высочество, сказала я. Есть несколько деталей, о которых вам следует знать, продолжил Дар уже без улыбки. По нашим законам вы считаетесь совершеннолетней, но по тем же законам женщине, не имеющей семьи, назначается опекун, под защитой и присмотром которого находится её жизнь и её имущество. В вашем случае я решил, что «Будет справедливо и логично отдать эту роль лорду Юлиану де Лейве?» «То есть мне?» — оскалился Кондор. «Справедливо и логично», — согласилась я. «Рад, что вы согласны, леди Лиддл». Дар улыбнулся, явно довольный. «Я готов лично поручиться за порядочность лорда де Лейве». Но если у вас с ним возникнут разногласия, вы всегда можете обратиться за помощью ко мне или моему секретарю. Сейчас, подумала я, вспомнив, как на меня смотрел его секретарь. Бегу и падаю. Следующий вопрос чуть сложнее. Дар откинулся на спинку своего кресла и бросил взгляд на Кондора, словно искал его поддержки. Он касается вашей Мисси, да будет мне позволено так сказать. Я почувствовала, как совершенно автоматически неосознанно вцепилась пальцами в подлокотник до побелевших костяшек. Вдоль спины пробежал холодок, такой, как бывает, когда ты ожидаешь что-то плохое. О том, кто вы такая и откуда сейчас знаем только мы. Все, кто в этой комнате, и несколько человек вне её, заинтересованных в том, чтобы проявить свою лояльность по отношению к вам и ко мне. Он говорил, а я думала, что никогда не слышала такого голоса. Он был мягок и добр, но я чувствовала, что где-то там, под этим всем, скрывается сталь, острая и твёрдая. Если вы решите, что хотите открыться миру, никто не станет вам препятствовать, продолжил Дар. Мы только попросим не торопиться, чтобы мы могли подготовить и вас, и всех, кто будет с этим связан. Но я бы советовал, леди Лиддел, учитывая все обстоятельства, сохранить вашу тайну для членов узкого круга. Это поможет избежать лишних вопросов и лишней ответственности. при всей моей симпатии к вам дар подался чуть вперёд, положил руки на стол и сцепил пальцы в замок. Я сомневаюсь, что сейчас вы готовы и к вопросам, и к ответственности. Вот так, детка. Ещё один интересный поворот, ещё один обман, ещё один совет, которому лучше последовать, потому что это в твоих интересах, маленькая дурочка. Не ты ли недавно смотрела на толпу людей там, у озера, и думала, что ты можешь дать им, если выйдешь из тени и заявишь о себе? Правильно. Ничего. Я вспомнила, что мне надо дышать, и втянула воздух в легкие. Кажется, слишком резко, потому что на лице Дара отразилась тревога. «Мари?» — Кондор чуть наклонился ко мне. «У тебя все хорошо?» Ну, да. Я чуть не закашлялась. Я согласна, в смысле, хмм, я согласна с вами, ваше высочество, исправилась я. Лучше мне сохранить инкогнито. Дарс дёрженно кивнул. Мой брат вернётся не раньше, чем через неделю, и вы станете частью его свиты, леди Лидл. До того наслаждайтесь свободой. Быть при дворе задача весёлая, но по-своему утомительная. Септим, возникший откуда-то из-за моей спины, положил перед даром внушительную стопку бумаг, и его высочество переключил своё внимание с меня на них. Я никогда не была частью чьей-то свиты, ваше высочество, зачем-то сказала я. Он поднял на меня взгляд, Ни капли раздражения за то, что я отвлекла его, только всё то же тёплое лукавство. "О", сказал Дар. "Лидеро Синьоль объяснит вам основы, а мы все поможем. Ничего сложного. Я в вас верю. А теперь подойдите сюда, милая". Он встал со своего кресла и сделал мне приглашающий жест. Прошу вас ради вашего удобства. Я сначала не поняла, а потом, когда принц взял в руки перо, точнее, что-то похожее на перьевой ручку, до меня наконец дошло, что эту кипу бумаг, которую я должна подписать, будет неудобно и не солидно держать на коленях. Я поднялась с места, чувствуя слабость в ногах и нервно Обернувшись на Кондора, он улыбнулся мне и кивнул, видимо, пытаясь поддержать. Заняла место его высочество за столом, высоковатым для меня. Септим собрал все бумаги так, чтобы мне было понятно, что к чему. Некоторые из них были написаны от руки, очень изящным каллиграфическим почерком, видимо, заранее. Другие же типовые, с гербом наверху, отпечатаны. в них тем же почерком было внесено моё имя новое имя имя кронпринца и имя Кондора настоящее которая значилась в книге лордов Можно мне чистый лист спросила я, посмотрев на Кондора. Почему-то он сейчас казался мне наиболее дружелюбно настроенным. Обращаться напрямую к септиму я не хотела. Взгляд волшебника Был удивлённым. «Мне нужно попробовать новую подпись», — пояснила я и призналась. «Я плохо пишу пером. Не так часто приходилось, знаете ли», — добавила я, глядя на Дара. «Ваше высочество». «Конечно, милая», — сказал волшебник, и, о чудо, Септим положил передо мной пустой лист. Красивая перьевая ручка, белая с серебром, сочеталась оказалась удивительно удобной и легко скользила по бумаге, плотной и тяжёлой. Чернила скрывались где-то у неё внутри, так что мне не пришлось краснеть за испачканные пальцы. Пришлось поставить новую подпись пару десятков раз, причём его высочество любезно и терпеливо позволил мне прочитать каждый пункт в документах, поясняя то, что вызывало вопросы. Это, конечно, помогло, но я всё равно чувствовала себя одураченной, а рука под конец начала дрожать. "Поздравляю вас, леди Мари Лиддел", сказал Дар, когда всё закончилось, и я вылезла из его кресла. Ноги всё ещё подкашивались от волнения, и меня трясло от адреналина. Принц протянул мне руку, и я коснулась его пальцев своими. И рад называть вас подданной короны Иберии. Он не стал целовать мне руку, как я думала, что он сделает. Он пожал её. И всё. Очень осторожно и в то же время крепко. Дар окинул меня странным взглядом и отпустил, отходя чуть в сторону, чтобы я смогла вернуться на место к волшебнику. Мы можем идти? спросил Кондор. Конечно. Дарк кивнул и снова посмотрел на меня. «Я буду тебе признателен, если ты покажешь леди Лиддл красоты дворца на острове». Но перед этим он улыбнулся. «Я посоветовал найти для нее подходящее по статусу платье». «Септим даст вам разрешение записать это на мой личный счет». Мне показалось, что Блэкторн, все это время почти невидимый, Словно его тут нет и не было, еле слышно хмыкнул. Септим раздражённо оторвался от бумаг и сейчас в хмуром недоумении смотрел то на меня, готовую покраснеть, то на своего господина, то на Кондора. Кондор замер. У него на лице появилось выражение удивления, почти раздражения, но быстро исчезло, сменившись чем-то сродни предвкушению. Я бы душу неблагому отдал, чтобы посмотреть, как ты решишь эту задачу, Кондор. Дар улыбался так, что у меня не осталось сомнений. Это было сделано намеренно. Но, кажется, не из желания кое-кому досадить или поставить на место. «Могу только порадоваться, что тебе предстоит скучнейшая работа, пока мы с леди Лиддл будем развлекаться». В тон ему ответил Кондор, встал и... и протянул мне руку. Заодно угощу её за твой счёт. Спасибо, ваше высочество, сказала я, понимая, что прозвучало это почти истерически. И что намного больше я была бы ему благодарна за билет обратно домой, раз моё присутствие здесь, как выясняется, особенно ничего не меняет. "Не за что, леди Лиддел", улыбнулся Дар. Отдыхайте, пока есть возможность. Блэкторн отвёл нас в ту же комнату с зеркалом и камином, точно тем же путём, через коридоры без окон. Ничего не поменялось. Ни его шаги, ни молчаливость, ни пустота вокруг. Нам снова никто не встретился. "Мне очень жаль, леди Лиддел", сказал Блэкторн в самом конце. "Что ваше первое знакомство С дворцом на острове было таким унылым. У леди Лиду будет шанс исправить это впечатление, ответил ему Кондор, прежде чем я успела открыть рот. Возможно, даже сегодня. В таком случае глаза Блэкторна смотрели на меня уже иначе, словно после того, как я обрела имя и статус, я перестала быть пустым местом. Сейчас в них читался какой-то интерес. «Кажется, даже добрый». «Я буду рад видеть вас еще раз так скоро». «Найди меня, птица», — сказал он Кондору. «Откроем для леди пару тайных дверей». Кондор наклонил голову на бок. «Не слишком ли ты занят?» — спросил он. «Найду полчаса». Блекторн улыбнулся и поклонился мне. «До скорой встречи, миледи». «Милорг». Кондору он лишь коротко кивнул и сказал, И развернувшись на каблуках, вышли из комнаты, оставив нас одних рядом с зеркалом. Я моргнула, ещё не понимая, что произошло. "Ну что, леди Лиддл?" спросил волшебник иронично. "Готовы сбросить лягушачью шкурку и превратиться в благородную даму?" Я демонстративно спрятала руки за спину. Мне очень хотелось съязвить в ответ. Но я не могла найти подходящих слов, достаточно острых и ёмких. Если честно, сказала я куда более мирно, чем хотела бы. Я бы предпочла для начала позавтракать. Конечно, милая, Кондор миролюбиво кивнул. Я и забыл, что кое-кто сегодня притащил сэндвич ко мне в кабинет, потому что проспал завтрак. Попробуем решить этот вопрос. Он замолчал, Я тоже. Из-за задёрнутых тяжёлых занавесей пробивались яркие солнечные лучи. В них кружились пылинки. Но ну? Кондор протянул ко мне ладонь. Если ты не возьмёшь меня за руку, боюсь, единственным способом провести тебя через зеркало будет закинуть тебя за плечо. А это, знаешь ли, не устраивает уже меня. И почему же ворчливо спросила я, но за руку впрочем взялась. Я против насилия. Он почти улыбался. Совсем недавно вы доказали мне обратное, ми лорд, сказала я с наигранной покорностью. Или как я теперь должна вас называть? Кондор покосился в мою сторону, его почти улыбку стёрло с лица. Я бы предпочёл, чтобы наши отношения остались прежними, сказал он. как пару дней назад. «Еще до того, как я совершил ошибку, а ты узнала, кто я такой. Это поможет...» Он задумчиво посмотрел в сторону. «Поможет избежать некоторой неловкости. Не только тебе, но и мне». Мне было неловко уже потому, что он все это время держал меня за руку. «М-м-м», — протянула я. «Взрослые богатые мальчики...» умеет испытывать неловкость. Ты даже не представляешь, сказал он и потянул меня в сторону зеркала. Вокруг было мило, как бывает мило в доме у красивой и почти беззаботной женщины, твёрдо уверенной в своей красоте. Нежные тона, тонкая лепнина на потолке и вокруг огромных чистых зеркал. Живые цветы в хрупких фарфоровых вазах, позолота и статуэтки. Изящная мебель с обивкой из той же ткани, что была на стенах. Распахнуты изнавеси на огромных окнах. Вид открывался на спуск к реке, а за этой рекой виднелся королевский остров. Тот самый, откуда меня привёл чародей. В комнате пахло пудрой, пионами и чаем. Хозяйка дома, маленькая Не выше меня женщина, тонкая, как одна из ее статуэток, как одна из прекрасных юных дев на пасторалях, висящих на стенах в круглых рамах, смотрела на меня оценивающе, но без видимой неприязни. Она только покачала головой и недовольно цокнула языком, дотронувшись до рукава моего платья. «Странная ткань!» — это прозвучало задумчиво, словно эта дама — Такая же красивая, как комната, которая ей принадлежала, столкнулась с чем-то, чему не могла найти объяснения. Так найдите что-то менее странное, ответил Кондор. У леди Лиддел некоторые затруднения с гардеробом. Совсем с гардеробом, добавил он тоном, который я от него никогда не слышала, тихим, холодным и официальным, что мне стало страшно. И вам, госпожа фонс Флорал, придётся помочь леди Лидл начать снова выглядеть как леди. Госпожа фонс Флорал отреагировала на это улыбкой, формальной и неискренней. Видимо, подумала я, садясь в кресло рядом с кондором, который еле заметно мне кивнул, у госпожи фонс Флорал есть иммунитет против приказного тона богатых мальчиков, которые сидят в её приёмной. пьют её чай и таскают к ней всяких таинственных девочек, похожих на обарванок. "Снова выглядеть как леди", уточнила владелица швейной мастерской. Она сощурилась, и мелкая сеточка морщинок сделала её лицо полным деловитого участия. "Как именно как леди должна выглядеть леди Лиддл?" так скромная юная дочь почтенного семейства, ответил Кондор прохладно, которая предстоит оказаться в придворном обществе. Ваше молчание о том, что пришлось одевать клиентку, у которой нет даже одежды по сезону, будет включено в вознаграждение, добавил он. Нарушение этого правила, боюсь, вызовет некоторые проблемы в отношениях с заказчиком. Я заметила, как деловитое участие на лице госпожи Фонс Флорал сменилось чем-то другим, похожим одновременно на торжество и на тревогу. А потом, когда её взгляд снова устремился на меня, лицо приобрело выражение обаятельного добродушия. Главное, чтобы леди Лидл немного понимала, чего она сама хочет, примирительно сказала госпожа Фонс Флорал. Я думаю, в первую очередь, леди Лиддл хочет пообедать. Кондор посмотрел на меня. — Ведь так, ми леди? Я кивнула. — Я пошлю слугу в соседнюю чайную, — сказала госпожа Фонс Флорал и ласково мне улыбнулась. — Итак, есть ли у вас особое желание, ми леди? Я так и не поняла, к чему это относилось, к обеду или к платьям. Они обменялись ещё парой фраз, на мой взгляд, совершенно ничего не значащих. Замечания о погоде, о каких-то людях, о предстоящих праздниках и о том, как одинокой женщине сложно держать своё дело в столице, и как она благодарна таинственному и такому щедрому клиенту. Я почему-то не сомневалась, что имя того, кто платит за мою одежду и обед, госпожи Фонс Флорал, известно. Когда чай окончательно остыл и пить его стало невозможно, Кондор исчез в зеркале, нахально улыбаясь и обещал вернуться через пару часов. "Оставлю вас на растерзание волшебницам иглы и ножницы", сказал он мне на прощание и добавил для госпожи Фонс Флорал, почти строго: "Меня и вашего непосредственного заказчика очень заботит благополучие леди Лиддел". я доверяю вам и надеюсь, что это доверие будет оправдано. Я заметила, как губы госпожи Фонс Флорал растянулись в вежливой улыбке. Несомненно, милорд, вам не о чем беспокоиться. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался, хотя бы с какой-нибудь книгой в каком-нибудь кресле. Просто потому, что оказаться вдруг в незнакомом городе среди чужаков это было ужасно. «Не лен и не хлопок», – пробурчала под нос госпожа Фонс Флорал, когда Кондор ушел, и мы остались с ней наедине. «Простите, леди Лиддл, но откуда у вас это платье?» Я пожала плечами и почти не соврала. Мне одолжила его камеристка. «Я буду благодарна вам», – она подошла чуть ближе и сказала это мне почти на ухо. «Если вы попросите, у нее для меня образец ткани». И вы видите, где она ее взяла. Моя благодарность, леди Лидл, будет не только на словах. А теперь...» Тонкая сухая ручка дернула за шнурок, свисающий со стены. «Начнем то, ради чего вы здесь оказались». Госпожа Фонс Флорал была умная женщина. Умная, хитрая и осторожная, но открытая всему новому. Она хорошо знала, кому можно отказывать, на кого не стоит работать даже за большие деньги, и как ходить по тонкому льду, чтобы он не успел провалиться под твоими ногами. Когда ты обшиваешь капризных столичных леди, и не только леди, воле не волей, превратишься в змею или лисицу или дикую кошку. Другие тут не выживают, по крайней мере, безмогущественных покровителей. Слишком многое нужно держать в голове. Особенности характера каждой клиентки, кто за нее платит, а главное, за кого этот кто-то тоже платит, на всякий случай, вдруг столкнулся на пороге. Девочка в черном была колючей, но робкой. И главная проблема, которая могла возникнуть с ней, это проблема выбора. По своему опыту, госпожа Фонс Флорал отлично знала, Как сложно угодить тому, кто сам не знает, чего хочет, или не умеет знать, или не знает, из чего выбирать, поэтому смотрит на всё широко распахнутыми глазами, будто бы видит впервые. Госпожа фон Флорал была умная женщина и хорошо знала, что не её дело, кто эта леди Лиддел, не знающая, что обычно леди носят под платьем. И не её, ни госпожи фон Флорал дело. Откуда у этого создания такие покровители и кем она им приходится? Молчать, госпожа фон Флорал умела не хуже, чем считать деньги и планировать визиты клиенток так, чтобы леди не столкнулась с не леди, а любовницей какого-нибудь лорда с его законной женой. Раз леди Лидл не знает, что ей хочется, стоит показать ей то, что и так есть. Решила госпожа Фонс Флорал и проводила девушку в швейный зал. Огромный круглый зал под стеклянным куполом, где за круглыми столами сидели лучшие мастерицы этого города. А вдоль стен стояли манекены с готовыми и почти готовыми нарядами. Конечно же, леди Лидл, задравла голову, рассматривая синее небо, вдруг оказавшаяся над её головой Нравится? спросила госпожа фон Флорал, и девушка, вздрогнув, обернулась к ней. При свете дня было хорошо видно, что глаза у неё зелёные, как лесной мох. Очень феиские глаза, подумала госпожа фон Флорал. Такие, говорят, бывают у подменышей, полукровок и тех, кто вернулся с другой стороны мира. Это чтобы было больше света, Спросила девушка, снова задирая голову вверх. Конечно, госпожа Фонс Флорал улыбнулась и чуть подтолкнула леди Лиддел вперёд, туда, где её уже ждала, сияя приветливой улыбкой, одна из работниц. Элси Хоук. Новенькая, но хорошая девочка. Чем больше света, тем дольше мои девочки могут работать, не напрягая глаза сверх меры. Чем лучше их зрение, тем лучше работа. У каждой профессии свои издержки. Доброго дня, Элси. Это леди Мари Лиддл. Ей нужно новое платье и всё остальное. Леди Мари Лиддл уверенно протянула руку Элси Хоук, и Элси Хоук, конечно, удивлённо распахнула свои синие глазищи и глупо хихикнула. И вместо того, чтобы пожать протянутую руку, сделала неглубокий к Никсен, как и полагалось. «Девчонки!» — подумала про себя госпожа Фонс Флорал, и улыбнулась Элси, чтобы подбодрить ее. «Леди Лиддл, нужно накормить обедом. И я уже приказала этот обед принести», — сказала она. «А пока покажи ей, что у нас есть, чтобы леди знала, что ей выбирать. Кажется, появление рядом кого-то равного, если не по статусу, о котором оставалось только гадать, то хотя бы по возрасту, пошло леди Лидл на пользу. Она перестала испуганно жать голову в плечи, озираться по сторонам, то и дело обхватывать своё запястье другой рукой, словно в попытке держаться в этом мире хотя бы за саму себя. И самое главное, она перестала нервно прикусывать нижнюю губу. Последнее почему-то ужасно раздражало. Платье было такое красивое, что дух захватывало. Я остановилась, рассматривая серебристые узоры на ярко-синем атласе. Не то звёзды, не то снежинки. Блестящий стеклярус, крошечные прозрачные бусинки, похожие на капли росы. Узор бежал вдоль низкого выреза, спускался по лифу на пояс и переходил на юбку, пышную в несколько слоёв. Нравится? спросила меня Элси. Я рассеянно кивнула. Леди Анита Рендел для первого зимнего бала, значилось на карточке, прикреплённой за ленту к поясу платья. Леди Рендел. Наша постоянная клиентка. сказала Эльси с гордостью, словно это должно было меня впечатлить. Остальные платья для зимних балов уже у неё, но вышивка на этом потребовала чуть больше времени. Мы закончили его вчера. Я повернулась к ней. Зимние балы это важно? Конечно, леди Лидл. Эльси смотрела на меня удивлённо, но в голос Это удивление не проникло. 12 ночей продолжается праздник возрождённого солнца. 12 ночей двор веселится и танцует, а город веселится вместе с ним. Зимние балы может затмить лишь свадьба монарха или день его рождения. Но наш король и его сыновья, летние дети, о свадебных хлопотах пока не предвидится. Мне тоже нужны 12 платьев. Я осторожно прошла мимо манекена с платьем Леди Рендел. Дальше. Следующий был пока лишь обёрнут алой и золотой тканью. За ним начинались вешалки, тянущиеся вдоль стены на пару метров. Элси замялась. Видимо, она не знала, кто я, и это заставляло её сомневаться в том, что именно включает в себя фраза про новое платье и всё остальное. Неважно. — сказала я и уловила на лице девушки что-то вроде облегчения. — Я все равно не уверена, что попаду на эти балы. Я даже не умею танцевать. Она удивленно моргнула, но не сказала мне ничего. — Наверное, — подумала я, проходя мимо атласа, шелка, бархата, парчи и чего-то там, еще название чему я не знала, мимо рулонов невероятных оттенков, мимо образцов лент, пуговиц и вышивки. Наверное, если ты леди, то умения танцевать прививают тебе с детства. Так же, как умение ходить плавно, с высокой поднятой головой, разбираться в выигрышных оттенках тканей, в правильности фасонов для выхода, ещё чёрт знает в чём. Мой учебник этикета был неумолим и жесток. Он содержал в себе 104 разделов с советами на все случаи жизни. Жаль, там не было ничего про то, как не краснеть, когда тебе приходится беззастенчиво врать очаровательной девушке, которая любезна с тобой. Кажется, не только потому, что это её долг, но и потому, что она просто мила и любезна. Я сделала свой выбор и вступила в игру, приняв правила этой игры сама. В этот раз мне хотя бы начали их объяснять. «Ваш обед принесли, леди Лиддл!» «Обед?» Я обернулась на голос Элси, оторвавшись от изучения еще какого-то манекена с еще каким-то чужим костюмом, таким красивым, что мне было страшно рядом с ним стоять. «А-а-а!» «Точно!» Она уже не удивлялась моей рассеянности, просто улыбнулась со странным пониманием и пригласила меня идти за ней в какую-то новую гостиную. Здесь было чуть темнее и гораздо теплее, чем в предыдущей. Но куда более уютно без всей этой позолоты, розового статуэток и запаха пионов и пудры. Пахло здесь яблоками с корицей, кофе и чем-то ещё. Большое окно от самого пола выходило в маленький заснеженный дворик с фонтаном посередине. Я заметила, что стало темнее. Небо нахмурилось, солнце скрылось за облаками. Я оставлю вас, сказала Элси и указала рукой на шнурок, торчащий из стены. Если понадобишь, просто позвоните. Потом мы снимем мерки и А я могу попросить вас остаться со мной и разделить э я бросила испуганный взгляд на несколько тарелок, накрытых тканевыми салфетками, медный кофейник и одинокую чашку. Всё то, что стояло сейчас на круглом низком столике, эту скромную трапезу. Её глаза стали огромными, как те серебряные монеты, которые показывал мне Ренар. "Леди, я не я должна работать. Мы же всё ещё не обсудили, что я могу хотеть", сказала я, чувствуя, как язык заплетается. "И я прошу вас остаться не потому, что я ам пытаюсь отвлечь вас от работы. Вас приставили ко мне? Мне нужна консультация. Это же тоже работа. Она смотрела на меня не то, чтобы в ужасе, в смятении. Кажется, не в обычае местных леди было делать местным слугам такие предложения. И Элси растерялась не меньше, чем я. Ладно. Я не совсем леди, признаем это. Пожалуйста, Элси сказала я почти умоляюще и добавила: Я доплачу вам, если вопрос в этом. Нет, протянула Элси, явно смущённая. Дело совсем не в этом. Просто я, она бросила на стол жадный и любопытный взгляд. Я получила эту работу недавно и не имею права давать советы. Я позову кого-нибудь из старших, нашлася она. Хорошо, леди Лиддел. Не надо, сказала я испуганно, понимая, что столкновение один на один с кем-то ещё, с кем-то, кто будет опытнее и проницательнее, чем Элси Хоук, и возможно, начнёт задавать мне неудобные вопросы, я не хочу. Я хочу, чтобы мне давали советы вы. Её смущение сменилось странным смирением, и Элси, коротко кивнув и снова присев, как она делала до этого, Согласилась. Я почувствовала себя самой капризной клиенткой в мире. Следующие несколько часов в своей жизни я провела в странной сосредоточенности, какая бывает, когда тебе нужно сделать что-то очень-очень важное и чертовски сложное. Сдать два экзамена, к примеру, или отработать третью смену подряд. Я слушала и кивала, соглашалась внимала и спрашивала там, где становилось непонятно. Я позволила поставить себя на пьедестал, развела руки в стороны и терпеливо ждала, пока две девушки с лентами сделают все нужные им замеры. Я с замирающим сердцем, чувствуя, как подкашиваются колени, спряталась за ширмой, натянула на себя белую батистовую сорочку и нижнюю юбку. И вышла вот так, чтобы на меня надели готовое платье. Не праздничное, простое. Оно было зеленым и с тонкой шерстью, ни капли не колючие, длиной чуть ниже колена. Госпожа Фонс Флорал, которая к этому моменту снова оказалась рядом со мной, сощурилась как кошка и кивнула явно довольная. — Чудесно! — сказала она, делая какой-то знак девушкам в серых платьях. — Словно бы вас и ждала, леди Лиддл. Чуть-чуть подогнать и сядет как влитое. Я зажмурилась, когда острые булавки начали вонзаться в ткань рядом с моей кожей. Госпожа Фонс Флорал рассмеялась, видимо, заметив, как я напряжена. Вы боитесь железа, леди Лидл? спросила она с отчетливой иронией в голосе. Когда оно так и норовит в меня вонзиться? Да, боюсь, ответила я. Она хмыкнула, но никак это не прокомментировала. Я замерла, боясь дышать, но к своей радости осталась цела. «Ну что же, леди Лиддл», — сказала госпожа фонс Флорал, когда все, наконец, закончилось, и меня поставили перед ростовым зеркалом. «Кажется, теперь вы действительно напоминаете юную дочь почтенного семейства». Я рассматривала свое отражение и не могла с нею не согласиться. Не знаю точно, как здесь выглядят юные дочери почтенных семейств, но я чувствовала себя школьницей или куклой. То ли дело было в длине платья, то ли в его закрытости и отсутствии лишних украшений, то ли во всем образе в целом. Но я казалась себе куда больше школьницей, чем в тот день, когда на меня был наброшен морок с формой. Как его... врань его дола. Госпожа фон Сфлорал раздобыла для меня удобные сапожки со шнуровкой, и тёплое пальто чуть длиннее платья и шарф, который я могла набросить на голову, чтобы защититься от холода. Всё это сейчас лежало за ширмой вместе с моим чёрным платьем и чужими туфлями. Осталось решить, что сделать с вашими волосами, сказала госпожа фон Сфлорал. Она подошла ближе, И осторожно коснулась торчащей в сторону пряди. Слишком короткие, пробормотала она себе под нос. Но мы что-нибудь придумаем. Принесите мне ленты, Elsie Hawk, приказала она громче и добавила, глядя в глаза своему отражению. Придётся вам сегодня походить с детской причёской, леди Лиддел. Не переживайте, она прикроет уши, а то у вас слишком уж приметные украшения в одном из них. Она ненавязчиво коснулась рукой своего правого уха и подмигнула мне. Юные леди из почтенных семейств не носят такое. Я вошла в этот дом через зеркало в гостиной. Вышла я через парадные двери, спустившись по широкой мраморной лестнице. Слуга в красно-золотой форме раскрыл эти двери с глубоким поклоном. Не берусь судить кому этот поклон предназначался в первую очередь мне моему спутнику или всё-таки нам обоим я не знаю где кондор провёл всё это время но он успел переодеться придворный костюм сменился обычным и я подумала что кажется не я одна с утра была не в своей шкуре сейчас к сожалению моё положение не изменилось я слегка шарахалась от отражений потому что видела в них не себя, а незнакомую мне леди в зелёном, с зелёной бархатной лентой, сдерживающей волосы, как ободок. "Стоит говорить всем, что ты моя младшая сестра", задумчиво сказал Кондор, когда мы вышли на улицу. И я принялась судорожно натягивать на руки перчатки из тонкой коричневой кожи. Я запнулась и бросила на него затравленный взгляд. «Если он сейчас скажет что-то язвительное, — подумала я, — я его ударю перчатками и расплачусь, потому что больше всего на свете мне хотелось забиться в угол и не привлекать к себе внимание примерно так... вечность». «Ты чего? — удивленно спросил Кондор. — Если что-то не нравится, еще не поздно вернуться». «Я не знаю», — призналась я, шмыгая носом. Нравится мне или нет? Ну, он окинул меня пристальным взглядом, примерно таким же, как 10 минут назад, когда встретил в гостиной госпожи Фонс Флорал. Там, правда, он предпочел общаться не со мной. На мой взгляд, ты выглядишь как девушка из богатого района Альбы, приехавшая погулять по столице. Маскарад удался, милая. Очень хорошо, буркнула я. У пальто оказались отличные глубокие карманы, в которых можно было спрятать и перчатки, и собственные ладони. Если не будешь держать руки в карманах, добавил Кондор, осторожно хватая меня за локоть, чтобы подтолкнуть в сторону нужной улицы. И станешь следить за тем, чтобы спина оставалась прямой, то из тебя получится вполне настоящая леди. Правда, сказал он чуть растерянно. Когда я просил сделать из тебя юную дочь почтенного семейства, я не подозревал, что они воспримут это так э, буквально. "О, не переживай", хмыкнула я. "Это только одно платье. В конце концов, ты сам не так давно превращал меня в школьницу". Кондор покосился на меня, и я заметила мелькнувшую у него на губах улыбку. Справедливое замечание. сказал он и добавил непривычным мне очень легкомысленным тоном. Кстати, леди Лидл, насколько я помню, я обещал угостить вас за счёт его высочества. Если вы не против, то я знаю неплохое место в паре кварталов отсюда. Я уже обедала, ответила я чуть реще, чем хотела бы, потому что не знала, к чему готовиться. Возьмём десерт? Всё так же безпешно отозвался Кондор. Заодно покажу тебе красивый район. Во имя милосердного, Мари, я правда стараюсь быть доброжелательным и милым». Змолился он и попытался взять меня за руку. «Хорошо», — сказала я смиренно и зло одновременно. «Мы пойдем куда угодно. Просто в этот раз давай заранее договоримся, что я твоя младшая сестра, хорошо? Сегодня у меня нет сил на импровизацию». Он рассеянно кивнул и и предложил мне зацепиться за его локоть на правах сестры. Я вспомнила, что в тот раз, когда мы пили, а точнее, лечили моё разбитое сердце в одной из комнат замка, Кондор обмолвился, что сестра у него действительно есть. Интересно, подумала я, кто она? Насколько они похожи? Не от неё ли он знает о том, как выглядит форма школы в ранний дол? Почему-то я решила, что у его сестры тоже должны быть чёрные волосы и жёлтые глаза. Но вот спрашивать о ней я почему-то не стала, словно что-то удержало меня от расспросов. За то время, которое я провела в мастерской госпожи Фонс Флорал, небо над Орли успело нахмуриться, и теперь шёл мягкий, пушистый снег, который хлопьями оседал на булыжники мостовых и не таял. Кондор сказал, что мы рядом с площадью Согласия, от которой начинается мост на Королевский остров. А вокруг площади Согласия, конечно же, живут только очень богатые люди. В одном из окон мелькнуло личико юной девушки, формы похоже на сердечко, с капризно поджатыми губами. Девушка перехватила мой взгляд и высокомерно вздёрнув подбородок, поспешила задёрнуть портьеру. Я постаралась не закатить глаза. В чужое окно я посмотрела совершенно случайно, пока слушала рассказ чародея о столице. Здесь было чисто, наверное, как и должно быть в районе, где живут только богачи. Чисто и очень красиво. Разноцветные дома, кованые решётки, статуи и витражи. У края тротуара на равном расстоянии друг от друга стояли фонари. Из дома мимо которого мы проходили, выпорхнули две девушки в ярких накидках, из-под которых виднелись не менее яркие пышные платья. Обе были в шляпках с искусственными цветами, в ботинках на высоких каблуках, казавшихся немыслимыми для прогулок по заледенелой брусчатке. Хихикая, девушки прошли мимо нас. Одна из них, махнув тёмненькими кудряшками, смерила меня странным взглядом, недоверчивым но любопытным. Мы одеты немного не как те, кто может позволить себе жить здесь, усмехнулся Кондор, когда леди скрылись за углом. Что-то мне подсказывает, откликнулась я, что при таком близком знакомстве с его высочеством ты как раз вполне мог бы владеть одним из этих особняков. Скажем так. Он улыбнулся, не поворачиваясь ко мне. Леди Лидл Очень радует меня своей наблюдательностью и сообразительностью. К слову, если все сложится хорошо, то ты поселишься где-нибудь здесь. А если плохо, спросила я в лоб, то будут тебе личные покои во дворце, сказал он. Если хочешь мой совет. Милая, соглашайся на личный дом. Чуть больше суеты, но и свободы больше. Мы еще немного помолчали, и я, наконец, осмелилась спросить, то, что давно вертелось на языке. Кондор, слушай. М? Mm? Он повернул ко мне голову. Точно так же, как я, Кондор шёл сунув руки в карманы пальто. Если ты такой взрослый и богатый, с титулом и связями, начала я осторожно. Почему мы всё ещё на ты? Потому что, милая, когда ты появилась на пороге моего кабинета с канделябром, сказал он спокойно, Ты была в таком состоянии, что я не решился требовать от тебя соблюдения всех правил этикета, которые предписано соблюдать, когда видишь кого-то вроде меня. Да и откуда тебе было его знать? Он хмыкнул. А моё самомнение переживёт как-нибудь? Ему и не такое случалось переживать. «Например?» – спросила я. «Неважно». Он тряхнул головой. В тёмных волосах застряли снежинки. «Например?» Но при людях, по возможности, обращайся ко мне чуть вежливее. Это убережёт нас обоих от лишних вопросов. Испытания людьми мне пришлось пройти уже скоро. Мы мирно посидели в каком-то то ли ресторане, то ли кофейне. Здесь был белый мраморный пол, колонны, увитые живыми цветами, витражи с символами времён года и безбожной красоты люстра, свисающая прямо в центре просторного круглого зала. Потом мы пересекли площадь Согласия, пройдя мимо высокого светлого храма, похожего на готический собор. Потом дошли до короткого широкого моста, перекинутого через реку Сир. Узкую, как городской канал, текущую в плену огромных каменных глыб. За этой рекой начинался Королевский остров. Сады и фонтаны, особняки, храмы, беседки, аллеи и сам дворец. стоящий на холме, белый, с парой высоких башен и широкой лестницей, спускающейся к осаде. Охрана у ворот, похожих на металлическое кружево, пропустила нас, стоило Кондору назвать своё имя. Я думаю, не стоит отвлекать Дара от его дел только ради того, чтобы показать ему твоё новое платье, добродушно сказал волшебник, показывая мне жестом идти за ним куда-то по коридорам дворца. Пряски потом рассмотришь, Мари. Они никуда не денутся. Нам нужно перехватить Блэкторна. Зачем? Я отвлеклась от стен галереи, через которую мы шли. На стенах переплетались ветви фантастических растений. На них сидели какие-то птицы, прыгали белки, крысы. В общем, взгляд всё время за что-то цеплялся. Хочу показать тебе красивый вид. Кондор улыбнулся. «А у Блекторна тут свои ходы-выходы. Он знает все тайные коридоры, в отличие от меня». «Вот как?» – задумчиво протянула я. «Зато я разбираюсь в тайных тропах другого рода», – добавил волшебник и остановился у выхода из галереи. Обратился к одному из слуг, замерзших около дверей. «Не могли бы вы найти господина Уильяма Блекторна?» и передать ему, что лорд Дель Эйви ждёт его в садовой зале. Лакей коротко поклонился и исчез. "Почему садовая?" спросила я Кондра. Он снова улыбнулся и, приобняв меня за плечи, подтолкнув вперёд: "Сейчас увидишь". Я правда увидела. Стоило нам завернуть за угол и оказаться в просторном квадратном помещении с настолько высоким потолком, что этой высоты хватило на второй ярус, узкую галерею под самым сводом. На потолке сияло солнце и распускались цветы. Узор паркета под ногами повторял их. Окна с одной стороны выходили на сияющую синевой реку, а с другой А с другой стороны открывался вид на сад. Можно было распахнуть высокие двустворчатые двери и шагнуть туда на аллею, зелёную даже зимой, к ярким газонам, статуям и фонтанам. Я подошла ближе к одному из огромных окон, сделанных, кажется, специально для того, чтобы стоять рядом с ними и рассматривать эту оранжерею и людей, гуляющих по ней, как рыбок в аквариуме. Магия поддерживает там нужную температуру воздуха, чтобы в висячих садах было вечное лето. Голос Кондора звучал почти у моего уха. Или поздняя весна, как сейчас. Цикл за циклом, цветок за цветком. Если ты хочешь, мы можем пройти внутрь. Я посмотрела на трёх красивых женщин в ярких платьях, которые стояли у фонтана и смеялись над чем-то своим, и покачала головой. Пожалуй, не сегодня. Твоё право. Кивнул Кондор и встал сбоку от меня, прислонившись спиной к стене у самого края огня. он смотрел куда-то вперёд, задумчиво, словно пытался урвать эти минуты ожидания для отдыха. Я переступила с ноги на ногу. Очень хотелось сесть прямо на подоконник, но я подозревала, что за это получу по ушам. Я могу задать вопрос, спросила я. Задать вопросы можешь всегда. Коннор покосился на меня с ироничной усмешкой. Смогу ли я на него ответить, это уже по обстоятельствам. Я сглотнула подступившую от волнения слюну, вздохнула и задала свой вопрос. Вы используете волшебство во всём, сказала я, в самых обычных мелочах, вроде освещения. Магическое освещение, милая, заметил он строго. Совсем не мелочь. Это роскошь, которая доступна далеко не всем. В любом случае, оно очень распространено, я пожала плечами. Какова вероятность, что я смогу стать волшебницей? Он посмотрел на меня удивлённо, почти раздражённо, тем самым едким пристальным взглядом, от которого мне становилось не по себе. Хороший вопрос, сказал он, очень хорошо продолжая тему, которую я поднимал пару вечеров назад Мари. на которую ты принципиально отказалась разговаривать, спешу заметить. Я нахмурилась. Вероятность есть. Кондор задумчиво дотронулся пальцами до подбородка. В вашем мире, насколько мы здесь знаем, есть некоторые проблемы с потоками магии. Поэтому вы не пользуетесь ею, по крайней мере, явно. Но кто знает? Он усмехнулся. Как дела обстоят на самом деле? И кем может стать кто-то? который родился в мире без магии, но с возможностью развить свой талант, появилась она у него. Он всё ещё не отрывал от меня взгляда, будто бы изучал, и мне стало немного не по себе. Я не привыкла к тому, чтобы меня так рассматривали, в едливо, пристально, словно бы пытаясь не то увидеть насквозь, не то разглядеть взглядом. Я покраснела и посмотрела на носки своей обуви. Но я не буду тебя обнадёживать. Интонации Кондора стали иными, почти насмешливыми. Даже если у тебя есть склонность к волшебству, на то, чтобы стать волшебником вроде, к примеру, Герхарда, уйдут долгие годы учения и практики, которых у тебя здесь нет. Так что, милая, я бы предпочёл, чтобы ты, как и две дамы до тебя, никаких подобных склонностей не проявила. Я кивнула, чувствуя, что щёки от чего-то горят. То ли дело было в его тоне, то ли в сказанных словах. Как щелчок по носу. Запретная территория. Подумай о чём-нибудь другом, глупая потерянная девочка. Не лезь сюда, здесь могут ждать неприятности, и не маленькие. Как та штука, которая гнала тебя сквозь снежное марево, Как прикосновение авеллин, превращающее тебя в послушную, восторженную куколку. Как приказ: "Сесть и не двигаться", после которого ты сидишь и не двигаешься. Я вздохнула. Тот разговор, который случился пару дней назад, начала я. Кондор посмотрел на меня недовольно и демонстративно закатил глаза. Кажется, я извинился. Если этого недостаточно, я «Я о другом!» — я нахмурилась. «Я спросила тебя, в чем суть вашей миссии?» «Хочешь узнать, в чем она заключается?» — взгляд волшебника смягчился. «Да». Я медленно, четко кивнула. «Очень хочу!» «И о своих предшественницах тоже!» «Хорошо», — согласился Кондор с подозрительной легкостью. «Я все тебе расскажу после прогулки с Блекторном». Он вдруг вздохнул и, не заметив, как я пристально вглядываюсь куда-то в глубину сада за стеклом, добавил, словно бы извинялся. На самом деле я хотел рассказать тебе это ещё позавчера, но ты была слишком напугана, милая. Мари. Он протянул руку, чтобы дотронуться до моего плеча, будто подумал, что я в ступоре, и тут увидел то же, что и я. Того же человека. Ну, философски заметил Кондер: я не сомневался, что мы встретим кого-нибудь невероятно неприятного. Андре Форжо, красивый как бог весны, увидел нас сквозь оконное стекло быстрее, чем мы успели что-то придумать. Он вышел из сада целенаправленно, в полной уверенности, что ему будут рады. Сегодня он был одет не так ярко, как в прошлый раз, но из кармана бежевого сюртука торчал ярко-алый цветок. А на шейном платке сияла брошка с зелёным камнем. "Да неужели?" сказал Форжо, торжествующе улыбаясь и переводя взгляд с Кондора на меня и обратно. "Я вижу Джулиана дель Эйви во дворце рядом с живой женщиной, а не в пыльной библиотеке в обществе книжных призраков. И вам доброго дня, господин Форжо." Кондор улыбнулся ему. Взгляд его при этом оставался не слишком добрым. Я спрятала руки за спину и порадовалась, что в дворцовых коридорах было не слишком тепло, поэтому снять пальто и перчатки меня не просили. — С чего вдруг ты почтил вниманием нашу обитель разврата и праздности? Голос у Форжо был довольно высоким, но приятным, с восхитительным серебристым призвуком. Таким голосом, подумала я, можно сказать любую гадость, но её примут за комплимент. Работа Форжо. Кондор отвечал также спокойно, но мне казалось, что он готов схватить меня за руку и бежать подальше отсюда. Леди Мари Элидл. Позвольте представить вам Андре Форжо, придворного щёголя, красавца и сплетника. Я предпочитаю говорить, что я мастер рассказывать истории, леди Лиддел. Форжо поклонился, не отрывая от меня взгляда, жадного, изучающего и полного странного наигранного восхищения. И талантливого историка. Да. Этого не отнять, добавил Кондер с плохо прикрытой иронией и большого любителя разнообразия. Леди Лиддел Андре, связывают со мной исключительно деловые отношения. Я её опекун. Всмы э глаза Форжо невероятной красоты оттенка стали огромными от искреннего удивления, а потом он прищурился, догадавшись и улыбнулся тонко и понимающе. Ох, неужели? Я надеюсь, сказал Кондор кратчево. ты понимаешь, что твоя догадка не должна выйти за пределы твоей головы. Я бросила на Кондера удивлённый взгляд. То есть надо было устроить целое представление в кабинете, чтобы потом так просто разболтать всё первому встречному. Да ещё и тому, кого только что при мне назвали сплетником, а он не стал это отрицать. Форжоза драл подбородок и фыркнул. Ещё бы мне не понимать, — сказал он очень серьёзно. Так серьёзно, что это было неожиданно для меня. Моё горло находится слишком близко от рук Феликса. А он, сам знаешь, не церемонится, если кто-то лезет в игру его брата и сбивает фигуры с шахматной доски. Значит, леди Лиддл у нас в гостях. Он снова посмотрел на меня. «Я очарован, зеленоглазая фея». И Андре Форжо протянул мне ладонь, обтянутую светлой перчаткой. Я пожала его руку, двигаясь осторожно, как почюевшая опасность животное. И Андре рассмеялся. "У вас твёрдая рука, леди Лидл", сказал он. "Твёрдая рука и колючий взгляд. Буду рад снова встретить вас во дворце. А сейчас увы, у меня дела". Он улыбнулся и, кивнув Кондару, добавил. Творческий процесс. Муза она такая, любит приходить к поэтам в моменты утончённого одиночества. Кондор криво улыбнулся в ответ. Когда Форжо исчез, я вопросительно посмотрела на волшебника. Ничего не хочешь мне объяснить? Кондор дёрнул уголком рта, словно пытался не то оскалиться в ответ, не то улыбнуться, но сдержал себя. Андре очень близок с Феликсом, ответил он. Он узнал бы, кто ты такая, одним из первых, потому что Феликс обязательно втянет его в игру. Хочет сам Форжо этого или нет. На мой взгляд, если уж так случилось, что мы столкнулись с ним, то лучше открыться ему, чем соврать. Мало ли, как он потом решит напомнить об этом вранье. Феликс это брат Дара, сказала я, вспомнив книгу лордов, и утренний разговор То есть, его высочество Антуана, поправилась я под ироничным взглядом чародея. Постарайся больше так не оговариваться, милая, посоветовал Кондер, особенно на людях. Блэкторн действительно знал тайные тропы внутри дворца. Даже не так. Он знал сам дворец, знал ритмы, по которым жили его обитатели, знал обычаи и законы этой жизни. стоял над всем этим. Жизнь при дворе не праздник и не развлечение, леди Лидл, сказал он мне, пока мы шли по просторному залу. Скорее это похоже на ежедневный спектакль, где у каждого есть своя маска и своя роль. И у вас, и у его высочества, и у меня, и у птицы, как бы ему ни хотелось думать иначе. Кондор закатил глаза, но промолчал. Бальный зал был пуст и безлюден, потому что по правилам его открывали лишь во время праздников, чтобы впустить сюда толпу нарядно одетых придворных, музыкантов, акробатов и много кого еще, а потом закрыть до следующего бала. Но у господина Блекторна были ключи, все ключи от всех комнат замка и право проводить в них того, кто должен там оказаться. К примеру, почётную гостью в сопровождении друга королевской семьи, ворчливого, недовольного волшебника, который смотрелся здесь чужаком, точно так же, как я, и как сам Блэкторн. И спектакль, конечно, костюмированный, сказала я. Несомненно, леди Лидл. К слову, у меня в кабинете сейчас лежит ваша одежда. Блэкторн улыбнулся. Её прислали из лавки, где вы её оставили, на ваше новое имя, что вызвало некоторую путаницу среди слуг, потому что им это имя ещё не знакомо. Я моргнула. Я я не знаю, как так вышло, сказала я краснее. Я заберу её. Господин Блэкторн хочет сказать Марии. Подсказал Кондор. который шёл с другой стороны от меня, всё ещё разрешая мне держаться за его локоть. Что вся корреспонденция, все посылки и все визиты, которые совершаются обитателями дворца, не остаются для него тайны. Ведь так у Ильям. Блэкторн улыбался хитро и довольно, чуть касаясь пальцами бороды. — Не переоценивай работу моих ребят, дорогой волшебник, — ответил он. — Мы видим не всё. Но много и да. И к углам, в которых подозрительно тихо, мы рано или поздно присматриваемся тщательней. Если двор это театр, сказал Кондор, то господин Блэкторн и его ребята команда тех, кто следит за порядком на сцене и вокруг неё. Сложная и неблагодарная работа, добавил он, но несомненно важная. Нет, просто для некоторых она не подходит. Я расслышала в голосе Блекторна иронию. Для слишком честных и умных мальчишек из хороших семей, например. Кондор промолчал, только поправил мою руку, словно ему стало вдруг неудобно. Мы прошли через несколько залов в обычное время закрытых. Посмотрели на висячий сад со второго яруса, удобное место, чтобы слушать и наблюдать. Я увидела ещё одну коллекцию картин. Целую комнату, заполненную исключительно морскими пейзажами. Окна ее выходили на реку, в синюю, широкую, огромную реку, на дальнем берегу которой продолжался город. «Здесь течение Ренре такое быстрое», — сказал Кондор, пока мы стояли у окна, и я смотрела на реку, на лед у самого берега и на дым, поднимающийся над домами на том берегу, что он редко замерзает зимой. эндре он мари сказал волшебник поймав мой удивлённый взгляд речной патриарх и отец всех рек этой части страны тут тоже постарайся не путать иначе духи вот обидятся на меня спросила я кажется слишком легкомысленно мои спутники рассмеялись в ответ леди лидл неплохо соображает сказал блэкторн куда лучше предыдущий Но, ну, кондор привычным движением убрал волосы с лба. Этого у неё не отнять. Через несколько залов, через восемь лестничных пролётов и почти пару сотен ступеней, ведущих вверх, я оказалась на вершине одной из двух башен дворца. Здесь было прохладно. Панорамные окна выходили на все стороны, а в середине стоял огромный глобус с контурами материков. Только вместо «пунктира» граница обеих Америк, точнее Латиера-Нуова, обозначалась четкой неразрывной линией, а на самих материках были точки, отмечающие города. И никаких тебе чудовищ. «Это старый глобус, леди Лиддл», — сказал Блэкторн. «Его сделали еще до того, как мы потеряли Латиера-Нуова». «Но вы не знаете об этой печальной главе нашей истории». понял он по моему лицу и я заметила, как в холодных глазах появилось что-то вроде сочувствия. Господин Даляеве расскажет вам. Он, можно сказать, почти очевидец. И небольшой любитель это вспоминать, проворчал Кондер. О, или насколько в большую наглость с моей стороны будет попросить тебя впустить нас следи Лиддел во внутренний храм. Или подобное роскошь. Для тебя, птица, всё что угодно. Блэктурн достал из кармана связку ключей. Но ненадолго. После заката туда явится старший жрец, и, боюсь, будет не слишком рад видеть кого-то, кто не относится к близкому кругу семьи. Де Альвелло. Он выразительно посмотрел на меня, и я почувствовала себя неуютно. Нам хватит получаса. Кондор зачем-то уставился на силуэт Латиера Нуова, словно пытался найти на карте знакомые места. «Хочу познакомить леди Лиддл», с той, чья воля направила её к нам в гости. От этих слов мне стало неуютно ещё больше. «Если ты хочешь знать моё мнение», — прошептала я недовольна, пока мы спускались по лестнице, «я специально отстала, чтобы Блэкторн успел уйти на один пролёт вниз. То я не горю желанием знакомиться с вашей богиней ближе». Уже один раз попробовала. Спасибо, больше не надо. Кондур усмехнулся одним уголком рта. Никакой древней магии в этот раз, Мари, пообещал он. Я лишь хочу показать тебе храм и поговорить наедине. Ты же хотела получить ответы на некоторые вопросы. С тем же успехом мы можем поговорить в замке. Во вполне. Он согласно кивнул и остановился на пару ступеней ниже. ожидая, пока я завяжу якобы ослабленный шнурок на сапоге. Но в замке у тебя куда больше возможностей избежать от меня и от любых разговоров. То есть, если ты настаиваешь, милая, он протянул мне руку, за которую я безропотно схватилась. Мы отложим разговор. Но я бы хотел показать тебе храм, чтобы в следующий раз, когда ты окажешься в подобном месте, ты не смотрела на внутреннее убранство широко распахнутыми глазами. восторженной провинциалки. «Буду делать недовольное лицо», — пообещала я. «Всегда и везде. Благо у меня рядом прекрасный пример». Он медленно выдохнул, словно старался проглотить язвительный ответ. Но никак иначе не отреагировал. Только пальцы, держащие мою руку, на секунду сжались чуть сильнее. «Вы там долго?» — раздался снизу голос Блекторна. Уже идём. У леди Лидл развязался шнурок, ответил ему Кондор. Осторожнее, миледи, отозвался господин начальник службы безопасности. Вы очень нужны нам, целая невредимы. Ага, подумала я про себя. А ещё послушной и тихой, и играть по установленным правилам. Я поняла. Поэтому сейчас я безропотно пойду в храм и выслушаю там то, что волшебник собирается сказать мне. А потом он возьмёт меня за руку и отведёт в замок, где я просижу над книгами по этикету и истории остаток вечера. Может быть, меня ждёт пара часов в компании Ренара. Может быть, это будет даже интересная беседа рядом с живым огнём. Больше всего на свете я хотела сейчас спрятаться и разрыдаться где-нибудь в тёмном углу. Может быть, думала я, Пока мы снова шли вслед за господином Блектерном по дворцовым коридорам, тайным и явным, может быть, правильнее было бы испытывать благодарность за эту экскурсию, за красивые платья, за вкусную еду, за доброту по отношению к кому-то вроде меня. Только вот я не чувствовала благодарности. Всё, что они делали, было ради некой цели. Цель эта была выше меня и больше меня, а я была лишь приложением к ней. Если Кондор сейчас и слышал мои мысли, он ничем себя не выдавал. Просто шёл на шаг впереди, держа меня за руку, как маленькую девочку. А потом мы пришли туда, куда должны были прийти. И господин Блэкторн остановился около небольшой, еле заметной двери под лестницей. "Думаю, сказал он, глядя на Кондора, лучше воспользоваться этим входом, чтобы не привлекать внимания гвардейцев. которые охраняют главный. Кондор кивнул и поудобнее перехватил мою руку. Спасибо, Уильям. Блэкторн усмехнулся в ответ. Улыбка у него постоянно получалась какой-то неполной, сдержанной, словно что-то не давало ему улыбнуться от души. Глаза тоже оставались непроницаемыми. Сейчас эти глаза смотрели на меня. Не забудьте про платье, леди Лиддел. сказал он доброжелательно. Она ждёт у меня в кабинете. Надеюсь, птица ещё помнит, где он находится. Забудешь такое, конечно, беззлобно огрызнулся Кондор. Пойдём, леди Лидл. Он потянул меня за руку. Познакомишься с богами. Давно пора было это сделать, конечно. Так почему не сделал? Блэктон, который уже собирался исчезнуть в глубине коридора, повернулся к нам. Долго объяснять. Неохотно ответил Кондор. Внутри храма было темно, тихо и пахло не ладаном, как я ожидала, а травами и свечным воском. Сквозь несколько узких окон где-то под куполом падал неяркий свет. Мы вошли через дверь откуда-то сбоку, и Кондор тихо провёл меня вдоль стены к одной из статуй, прятавшихся в нишах. Если ты оглянешься, сказал он тихо. Ты увидишь, что их 12. Пять с одной стороны, пять с другой. Один впереди и один над входом. Выбирай себе покровителя и служи ему, добавил он, пряча руки за спиной, и задрал голову вверх, рассматривая статую, у которой мы стояли. Или покровительницу. Здесь увы, выбора особо нет. Я тоже на неё посмотрела снизу вверх, потому что статуя, многоликой нависала надо мной с высоты постамента. Скульптор изобразил её с вуалью, закрывающей лицо, чуть склонённая вниз, к смотрящему. Она придерживала вуаль одной рукой, а другую протягивала ко мне, в ней слодонью, словно хотела погладить по голове. Кто бы ни создал эту статую, он был талантлив. Каменные складки платья выглядели настоящими. По краю вуали шло тонкое кружево. Пальцы, протянутые ко мне, казалось, вот-вот закончат движение. Богиня поднимет голову, улыбнётся там под вуалью и вздохнёт. У ног её стояло несколько белых свечей и серебряная чаша, с плавающими в ней разноцветными лепестками. Я замерла, не зная, что делать и чего ожидать. И когда случайно шаркнула ногой по полу, чуть не подпрыгнула от звука. Но ничего не произошло. Громом меня не поразило, божественная рука не сложилась в кулак. Свечи горели, воск таял и стекал вниз. Лепестки качались в воде, а статуя молчала и не двигалась. Кондор тихо рассмеялся. Я расскажу тебе о некоторых особенностях нашей религии чуть позже, сказал он. когда ты освоишься. Но бояться здесь особо нечего. Наши боги милосердны, добры и не склонны просить у простых смертных великих жертв, лишь почтение, простые дары и соблюдение нескольких важных ритуалов. Пойдём, найдём здесь самый тихий угол с хорошим обзором. И он осторожно потянул меня в сторону, схватив за рукав. А мне оставалось лишь поражаться его подчёркнутой беспечности. словно у него было право говорить с богами на ты богов было 12 поэтому храмы такие как этот или как тот который стоял на площади согласия посвящали им всем только порядок размещения статуй мог отличаться в зависимости от местности но одно было неизменно вход охранял двуликий повелитель дорог и дверей а напротив входа за спиной жреца стоял милосердный, тот, который владел жизнью и смертью. Богиня была по его правую руку как верная сестра, а по левую тот, кто отвечал за магию, как за потоки волшебной силы. Кроме дюжины, были ещё десятки святых, преподобных и прочих почитаемых имён. И когда Кондор сказал, что выбрать можно любого, он не шутил. Все 12 были равны. И кто же из них твой покровитель, спросила я. В центре зала в несколько рядов стояли скамьи, как в католическом храме, красивые, с деревянной резьбой и обитыми бархатом сиденьями. И сейчас мы заняли одной из них, спрятавшись за колонной. Справа от меня была статуя сияющего, того бога, который покровительствовал искусством и красоте. Кондор улыбнулся. Я могу попросить тебя догадаться, сказал он. Не сейчас, пусть это будет проверкой на сообразительность, добавил он, когда понял, что я начала озираться по сторонам. Посмотрим, что ты думаешь обо мне. Я не буду смеяться, правда, насколько бы ни был твой ответ далёким от истины. Я моргнула. В конце концов, я привёл тебя сюда отчёт за другим, продолжил волшебник. И задумчиво провёл пальцами по спинке скамьи, стоящей перед нами, словно стирал с неё несуществующую пыль. Я сидела, вцепившись руками в сиденье и скрестив лодыжки, как школьница, скучающая во дворе. Мне было неуютно и странно оказаться здесь. В невероятной тишине, которую нарушали лишь наши голоса и лёгкое потрескивание горящих свечей. Нижерецев ни слуг, ни посетителей. Сейчас здесь не было никого, и мне казалось, что этот наш тайный визит нарушал сразу десяток правил и тянул на какое-нибудь публичное наказание за оскорбление чести королевской семьи. Но Кондор был спокоен, и я заставила себя перестать искать поводы бояться. Несколько лет назад сказал волшебник, глядя вперёд, на статую хрупкого юноши: почти мальчишки, опирающегося не то на крест, не то на посох с поперечной перекладиной, которая делала его на крест похожий. Шесть или семь, я сейчас боюсь сказать точнее, двое юношей из благородных семей попали в большой переплет. Они оказались на мантерике Латиера-Нуова ровно в тот момент, когда местные жители, устав от жестокости оглаверских захватчиков, призвали своих собственных богов помочь им навести порядок. А главер к тому моменту владел колониями в Новом Свете почти 30 лет. И надо сказать, не собирался ни с кем делиться ими. Поэтому и Берия, и Ангрия, а также пара других стран пытались основать свои колонии. Новая земля оказалась очень богата. Кондор усмехнулся. И, конечно, за право владеть ей Велись войны, в которых мы воевали то друг с другом, то с теми, кто на той земле жил. Я поняла, о чём ты, сказала я. Значит, подумала я, история здесь похожа на нашу, хоть и отличается от неё. Вот тебе и новый свет. И конкистадоры, и война за колонии. Жаль, что я знаю историю своего мира не настолько хорошо, чтобы понять всё и сразу. не сомневаюсь. Он кивнул. Не буду рассказывать тебе, как я туда попал, это слишком долгая и не очень приятная история. Будем считать, что, как и полагается юноше из благородной древней семьи, я после совершеннолетия уехал смотреть мир и попал в компанию другого юноши из благородной и древней семьи, который тоже уехал смотреть мир, но чуть дальше, чем надеялись его родители. Так мы познакомились с даром Я кивнула знак того, что внимательно его слушаю. Путешествие окончилось немного не так, как мы оба хотели, и мы бежали с Латиэро Нова на первом попавшемся корабле. Он шёл через Чи, в Пхарту, и мы застряли в Пхарте, в одном из храмов, которые местные жители называют домами знаний. Понимаю, что веду тебя окольными путями, милая. Волшебник посмотрел на меня, Но иначе мне сложно рассказать это так, чтобы ты поверила, что ли. Не переживай, ответила я. Я тебя внимательно слушаю. Внимательно слушаю и очень-очень старательно пытаюсь понять. В Пахарте мы застряли на несколько месяцев. К счастью, Дарк к тому моменту уже успел научиться многому, в том числе дипломатии и паре чужих языков. Мы попали к жрецам дома знаний. И один из них, узнав, откуда мы рассказал нам неприятную новость, то, что случилось с Латиэра Нова, сколыхнуло магические потоки по всему миру, поменяло баланс сил. Мы не чувствовали этих изменений, потому что они пока были малозаметными, но между материком и остальным миром появился барьер, который нельзя пройти. Наш мир разделился на два мира. И никто не знает, что происходит сейчас там, за этим барьером. Мы знаем только, что магия в нашем мире начала Он замолчал на минуту, словно пытался подобрать слово. Ослабевать, подсказала я. Не совсем. Кондор снова провёл пальцем по дереву. Скорее она из реки, спокойно текущей в нужном направлении, стала вдруг болотом, потому что появился барьер. не дающую ей идти дальше. И со временем что-то случится. Я не могу сказать, что именно. Исчезнет сила совсем или её будет слишком сложно использовать, или наоборот, она начнёт замыкаться сама на себе, и мир погрузится в хаос, но он вздохнул и провёл рукой по волосам. Но пока мы плыли из Бхарта до мой, я подумал, что можно попробовать что-то изменить. И стал искать всё, что было можно, о создании переходов, дверей и порталов. Как ты понимаешь, не тех, которые открывались бы в этом мире и вели в другую его точку, других, способных открываться в другие миры. Он пристально посмотрел на меня, словно ждал, когда же я сложу в голове 2 и 2 и пойму, к чему он клонит. Не понять было сложно. И зеркало как раз такой портал. Именно, Кондор хмыкнулся. У меня было достаточно знаний, силы и связей, чтобы решиться на подобное и выпросить себе статус хранителя, а вместе с ним получить и доступ к такому артефакту. Но было одно но. Гость вроде меня? О, нет, ответил он с внезапным весельем в голосе, словно моя догадка показалась ему забавной. Нет. Гости вроде тебя лишь побочный эффект нужного мне ритуала. Не обижайся, Мари. Если подобная дверь открыта, что-то или кто-то должен в неё войти. И хорошо, если этот кто-то, милая девушка вроде тебя, а не чудовище из знанки, вроде того, которое ты видела. Его рука скользнула вниз и мягко сжала мои пальцы. Всё дело было в том, что дар не только мой друг но и мой принц, — сказал Кондор, — и у него есть свой собственный интерес. Я не могу раскрыть тебе всех подробностей, потому что, к счастью, сам их не знаю. А если бы знал, пожалуй, предпочел бы прятать это знание ото всех. Но если коротко, то Дар не отказался бы от еще одного доказательства своей власти. А появление кого-то вроде тебя, посланницы, жрицы, избранной, Называй это так, как тебе хочется. Это делает его избранным, поняла я, и Кондор медленно с улыбкой кивнул. Да, вроде того. Подчеркивает его право на эту корону. И, может быть, на нечто большее. Очень амбициозно, подумала я, но не сказала этого вслух. Кто я, чтобы осуждать будущего короля? Но почему он попросил меня... Скрываться до поры? Кондор снова улыбнулся, потому что предыдущая гостья покинула нас м полтора месяца назад. Я лично проводил её до врат и отпустил с лёгким сердцем и шкатулкой с драгоценностями. Мне показалось, что мы даже остались довольны друг другом, хотя признаюсь честно, это было очень сложное сотрудничество. Она легко на всё согласилась, но очень старалась переиграть нас. и словно было мало мир под себя. Он вздохнул. «Объяснить твое появление тем, кто все и так знает, мне несложно. А вот объяснить его всем вообще...» Он развел руками, мол, «Прости, милая, но я за такое не возьмусь». «Я не уверен, что жрецы наших богов столь же милосердны, как сами боги», добавил Кондор не без иронии. и расценят мои действия как нечто угодно богам. Он посмотрел в ту сторону, где стояла статуя богини, и прижав руку к груди, чуть наклонил голову. Такое вот почтение, подумала я, со стороны того, кто использует оставленный тобой артефакт в своих корыстных целях. Впрочем, в моём мире статуи ставят не только богам, но и учёным, а их изобретения Мы используем постоянно и ни капли не задаёмся вопросом, можем ли так поступать и не обидится ли кто-то из них на это. Подожди. Я посмотрела на свои колене в поисках нужного вопроса. А та, которая была первой, вы её тоже скрывали, чтобы не вызывать вопросов? Или она была намного раньше? Ей было 9 лет. Кондор ответил быстро и так спокойно, что мне стало страшно. и, конечно, мы оставили ее появление в тайне. Я раздраженно выдернула пальцы из его хватки и отодвинулась в сторону. Очень хотелось сказать ему все, что я о нем подумала, и о Даре тоже. Но таких слов в храмах не говорят, насколько бы ни были милосердны живущие в этом храме боги. «Поверь мне, милая, я был так же удивлен и не знал, что делать, как ты сейчас, и никто из нас не причинил ей вреда», — сказал Кондор. На его лице было сожаление, совершенно искреннее. Или очень хорошая игра в это самое сожаление. Я верну её сразу, как только смог провести нужный ритуал. Ты можешь спросить у Сильвии или Ренара, они подтвердят мои слова. Я не чудовище. Его голос звучал глухо. За его высочество простить поручиться не могу. Я спрятала лицо в ладонях и постаралась снова начать дышать. Лучше бы ты мне этого не рассказывал, наконец сказала я. Я обещал, что не буду врать тебе, ответил Кондор. И ты бы сама рано или поздно узнала бы. Увы, я не могу выбирать, к кому явиться с той стороны. Иначе, наверное, выбирал бы кого-то, кто сам не против вляпаться в такие вот чудеса. Я помолчала, глядя на свечи, стоящие рядом со статуями богов. На пятно света на полу там, где он падал через окна, на тени и витражи и попыталась понять всё то, что он мне рассказал. А потом спросила: А кто враг ваших богов? И повернула лицо к волшебнику. Должен же у вас быть кто-то, кто сбивает паству с истинного пути. Кондор остался невозмутим, только иронично поднял одну бровь. Пытаешься намекнуть на то, что я поклоняюсь ему? спросил он с подозрением. Нет, почему же? Я пожала плечами. Просто он должен быть. Без тьмы нет цвета, все дела. Я встала со скамьи и поправила одежду. Кондор следил за мной почти изумлённо, будто бы не знал, чего ещё ожидать. Где добро, там и зло. Веришь в Бога верь и в дьявола, как говорят у меня на родине. Ну, не совсем на родине, но сойдёт. Есть, конечно. Волшебник кивнул и тоже встал. И ни один. Тоже дюжина? Больше. Он осторожно подтолкнул меня в сторону той двери, через которую мы вошли сюда. И я бы не хотел связываться ни с одним из них. Мы забрали бумажный свёрток с моими вещами из кабинета Блэкпорта, маленького и тесного, полного каких-то схем, бумаг и карт. Блэкпорта на месте не было. Нас встретил его ассистент Совершенно неприметный человек средних лет, не очень приветливый, но вежливый. Они с Кондаром обменялись парой фраз о личном, и я поняла, что, кажется, мой спутник действительно работал под началом Блэктерна когда-то давно. Я молчала всё это время. Молчала потом, когда мы нашли подходящее зеркало и через него перешли в замок, сразу в мою комнату, словно Кондор понял, что я хочу остаться одна. Молчала, сидя в остывающей ванне с последней сигаретой. Бафнутая магия зажигалка работала отлично. Молчала, пока сушила волосы у камина, листая учебник этикета. Проверяла себя. Молчала, лёжа в кровати и глядя в тёмный потолок своей спальни. Мне было странно и страшно от самой себя и от того, что происходило вокруг. Мне хватит и на то, чтобы заплетать косички маленьким девочкам, сказал Ренар там в ярмаре. И сейчас я поняла, о чём он говорил. Почему-то от этого мне сделалось спокойнее. И та часть меня, которая возмущённо вопила, что нельзя так поступать с людьми, особенно с теми, кто ещё не знает, что к чему, почти замолчала. В конце концов со мной тоже поступили не слишком справедливо. и ни платья, ни драгоценности, ни учтивости со стороны принца, ни обещания веселья и развлечений при дворе, весьма сомнительных, надо сказать, не делали эту несправедливость менее несправедливой. Воля богов или следствие ритуала, неважно, что выдернуло меня из привычного мира, но сейчас я лежала в темноте, прижимала к животу подушку и плакала, потому что ничего не могла поменять, только смириться со своим положением. и расслабиться, пока мир вокруг смеялся и ускользал из-под контроля. В эту ночь мне приснился тревожный сон. Я бежала от кого-то по снегу, босая, в одной сорочке, ни капли не греющей. Вступни впивались острые осколки льда и мелкие камни, а большие я больно ударялась о немевшими пальцами. Небо надо мной было серое, клубящееся облаками. И я думала о том, что оно похоже на сломанное волшебное зеркало, которое ничего не отражает и не показывает. Эта фраза застряла у меня в голове, и с ней я очнулась, распластанная на широкой кровати, вдавленная в перину кошмаром. Я тяжело дышала, и тьма, окружавшая меня, казалась мне полной теней. Густая, оглушающая тишина вливалась в уши. только когда я приподнялась на локтях, вглядываясь в темноту комнаты и ища в ней очертания уже привычных предметов, освещённых лишь светом лун за окном. Новаждение прошло. Я шумно вздохнула, упала на подушки и только тогда смогла наконец щёлкнуть пальцами и заставить кристаллы вспыхнуть и разогнать остатки темноты. Засыпать было страшно. Словно этот кошмар не слишком ужасный, конечно, но неприятный и липкий, слишком осязаемый и настоящий, мог вернуться и присниться снова. А потом я вспомнила, что у меня ещё осталась той зелье от кошмаров и потянулась к тумбочке. Флакон был на месте, почти целый, а его содержимое всё такое же мерзкое на вкус. Наверное, подумала я, снова обнимая подушку, Стоит пить его до того, как что-то такое снится, а не после.